527. Сентябрь 7. Здоровье тела, то есть его равновесие, зависит от качества сдержанности. Многие заболевания начинаются от нервов, которыми не умеют владеть. Распущенность нервов влечет за собой неуравновесие и физического аппарата. Начинают с перебоя в работе, а затем утверждается и болезнь. Равновесие духа тесно связано с равновесием или здоровьем тела. Можно сказать, что болезни начинаются с неуравновесия духа, поэтому нельзя допускать, чтобы его что-нибудь нарушало. Спокойствие утверждается, несмотря ни на что, поддаваться власти явлений, могущих вызывать беспокойство, волнение, страх или утрату равновесия, значит, отдать себя этим явлениям в рабство. Но они все пройдут и во времени забудутся. Стоит ли ради того, что сегодня вызывает острые неприятные переживания, на что забудется завтра, терять равновесие и становиться рабом приходящих явлений? При разновесии невозможно аккумулировать психическую энергию. Без нее же человек ничто.